Глава, 52. Тереза Холт. 9 октября, 8.30. Как только я вышла из машины и захлопнула за собой дверцу достаточно громко, чтобы эхо прокатилось по пустой лесной дороге, вдруг рядом кто-то все таки может проходить или проезжать. Ричард, стоящий примерно в 15 метрах перед машиной, повернулся вокруг своей оси на каблуках, своих отполированных ботинок и со скрещенными на груди руками вперился в меня заинтересованным взглядом через большие стекла своих квадратных очков. Я себя не чувствовала. Совершенно потеряла связь с реальностью происходящего, как будто смотрела на себя со стороны и не узнавала. Я была не я. Мной притворялся некий манекен, марионетка, согласная на добровольное заклание. Уверена, что я побледнела до белоснежного оттенка. Но даже мои руки, сжатые в кулаки, не могли в полной мере описать мое состояние человеку в эти страшные секунды с любопытством рассматривающего меня. Это было... Это состояние человека, осознающего, что он, находясь в полнейшем здравии и расцвете сил, умрет уже через считанные секунды. Все. Жизнь кончена. Дальше ничего не будет. Вернее, будет все, но без тебя. Это не как заснуть. Это как прекратить существовать, необратимость, нежелание, подлинный страх. «Прошу вас, пройдите в этом направлении». Элегантно вытянув руку вперед, Ричард указал в лес, лежащий по левую сторону дороги. Местность, в которой мы находились, была холмистой, и Ричард предлагал мне начать взбираться на холм, поросший вековыми соснами и редкими лиственными деревьями. Я едва не лишилась чувств от его предложения. Холм был сильно крутым. Представив, как мое мертвое тело скатывается по нему вниз, по пути царапаясь о редкие кусты и ударяясь стволы деревьев, мне вдруг настолько подурнело, что я не нашла в себе сил сдвинуться с места. По-видимому, поняв, что я оцепенела от ужаса, Ричард вдруг сделал то, чего я от него совершенно не ожидала. Подойдя ко мне впритык, он взял меня под локоть и направил в сторону леса, призывая меня начать передвигать ногами. Стоило мне сделать первые шаги, как его рука соскользнула с моего локтя, и, перейдя на левую сторону от меня, он неожиданно начал следовать за мной. Я думала, что он останется здесь, чтобы выстрелить мне в спину, пока я буду идти вверх по холму, но он пошел со мной шаг в шаг. Это смутило мой без того затуманенный ужасом разум. «Ну, и как вам правда?» По-видимому, решив прикончить меня неожиданными моментами, а не выстрелом в голову, вдруг спросил мужчина, причем сделал это совершенно спокойным тоном. «Не верится». Едва ворочая онемевшим языком, сжав лямки, висящие на моем плече сумки, отозвалась я. Еще бы!» Совершенно невозмутимым, а потому неправдоподобным для текущей ситуации тоном, произнес мой конвейер, при этом поджав губы. Именно из-за того, что его поведение никак не вязалось с мероприятием, которому он готовился подвергнуть меня, В мою душу закрался жалкий червь сомнения, от грызущей деятельности которого в результате мне стало лишь больнее. Я мать, бесцветным голосом произнесла я: Неужели вы убьете молодую мать, зная, что сделаете какого-то маленького ребенка сиротой? Бросьте, Тереза! Ванда Фокс Касл тоже была матерью, и Пина была матерью, и те двое докторов, вошедшие в ее палату в неудачный момент, тоже были родителями. Арина Шейн была чьей-то дочерью и в будущем тоже могла бы стать матерью. Этот человек убил Рину, убил Ванду, убил мать Байрона, убил родителей Пейтон Пайк. И он хочет убить меня. Я шла шаг в шаг с серийным убийцей, с тем, кто лишил меня лучшей подруги, чем словно ампутировал часть моего организма. Если бы он прицелился получше, если бы попал с первого раза, Когда бы Ирина и миссис Фокс-Касл были бы живы, умерла бы только я. Я и Берк. Он бы не родился. Нет, этот ребенок должен был родиться, поэтому Ирина умерла не зря. Она пожертвовала своей жизнью, чтобы дать время моему сыну. Сейчас умру я, чтобы дать ему время. Он останется невредим. Он будет жить. Он будет счастлив потому что не будет знать о существовании семьи Крайтон. Байрон. Бедный Байрон. Как бы я хотела, чтобы он узнал, что я не виню его, что я любила и, оказывается, все еще люблю. Я родила от него сына. У него есть сын. Как же он об этом не будет знать? Он должен знать. Должен взять Берека на руки. Должен поцеловать его, обнять. Но он ничего не узнает. «Эти двое позаботятся о том, чтобы он никогда не узнал правду». Мои мысли смешались и превратились в сумбур. Я не заметила, как механически запустила свою руку во внешний карман своей сумочки, и, нащупав в нем мятные леденцы, начала по одному выбрасывать их под ноги, перед этим успев выбросить ярко зеленый ластик. Я, плохо то осознавая, оставляла за нами след. Не в надежде на спасение. В надежде на то, что мой труп обнаружит до того, как он успеет разложиться, или его обглодают дикие звери. Теперь, поняв, что жизни у меня больше не будет, я надеялась лишь на жизнь Берека и желала лишь достойного захоронения своих останков. Возможно, это звучит безумно, нескладно, хладнокровно, бредово, но оказывается, когда человек попадает в ситуацию, в которой сознание его близкого завершения жизни накрывает его с головой, он вовсе не думает о возвышенном или абстрактном. Оказывается, человек, добровольно идущий на заклание, думает это нелепом и мелочном. Я был уверен в том, что хорошо сделал свое дело. А потом вдруг, спустя пять лет, вы, мисс Холт, воскресли из мертвых, чтобы дать мне урок в виде второго промаха. Очевидно, Ричард желал облегчить свою душу не меньше, чем его подельница. Зачем упускать шанс исповедаться перед тем, кто унесёт все твои страшные тайны прямиком в могилу? Так эти двое считали. Я чуть не добрался до вас пять лет назад в Бостоне. Но вы купили билет до Роара, из-за чего я догнал вас запоздало, и в результате оформил не вас, а вашу подругу, с которой вы в то время были не разлей вода. С Вандой Фокскасл произошла точь-в-точь точь такая же ошибка, как и с Риной Шейн. Вы знали, что в темноте можно перепутать между собой не только брюнеток, но даже блондинку с брюнеткой. Стоит только блондинке надеть головной убор, «Ваша подруга оказалась смуглокожей, но я не заметил этого, так как застрелил ее в ее же автомобиле. А миссис Фокскасл и вовсе со спины казалась копией вас. Это позже я выяснил, что она чуть ниже ростом и волосы у нее чуть короче. Я была той, из-за кого убили двух невиновных женщин, никак не связанных с семьей Крайтон. Я была той, кто видел заключительные минуты их жизни. Перед моими глазами проносились последние воспоминания о моей дорогой Ирине. Я выпросила у нее ключи от ее старого Ауди, и в итоге до вокзала за рулем ее автомобиля сидела именно я. В тот момент я обещала ей, что когда-нибудь и я смогу накопить на свой личный автомобиль, и тогда позволю ей, самой лучшей на свете подруги, прокатиться на нем. Вот почему стрелок перепутал нас и в итоге выстрелил в нее потому что за рулем автомобиля рины сидела я он принял меня за рину увидев что с вокзала вышла девушка в куртке пассажирки он решил что я проводила подругу что он ошибся эта подруга проводила меня и потому она умерла воспоминания о ванде Касл, с которой я не была так близка как с риной нахлынули поверх воспоминаний о рине и оказались не менее болезненными может быть даже более потому как ванда была убита совсем недавно Еще неделю назад она была жива и пила со мной чай. Открыв ей дверь своего дома, я замерла от удивления. Она пришла ко мне точь-в-точь в, точь в таком же плаще, какой я приобрела себе в тюль-руле. Всего пару недель назад и начала носить всего пару дней назад. Узнав об этом, когда вешала свой плащ рядом с моим, она так задорно и заразительно рассмеялась, что в итоге на протяжении всего часа нашей встречи с наших лиц не слетала улыбка. А потом она спутала свой плащ с моим Вышла из моего дома и ее убили. Впрочем, наденя на свой плащ, а не мой, Ричард все равно выстрелил бы ей в спину, потому что ее спина походила на мою. Потому что я когда-то лишь вскользь соприкоснулась с семьей Крайтон, с ее лучшей частью, и хотя не вошла в нее, но создала в ней серьезную вибрацию. Мы почти взошли на самый верх холма, когда Ричард решил продолжить говорить. Когда я впервые увидел вашего сына, Это произошло на дне рождения у моей внучки Геры, я сразу понял, что этот мальчик сын Байрона. Его дыхание слегка участилось из-за крутого подъема вверх. Бэрок и Байрон одно лицо. В тот день перед вашим приездом Байрон послал меня дожидаться вас и в момент вашего приезда предоставить вам лучшее место для парковки. Он хотел, чтобы я обязательно сказал вам, Тереза, что именно он позаботился о месте для вас». Как помните, я тогда не выполнил приказ своего босса, списав всю его заботу на свой счет. Но я прекрасно помню, что пообещал ему, что передам вам знак его внимания. И после уверил его в том, что все вам передал в точности так, как он того желал. Что ж, я предпочитаю сдерживать свое слово, если даю его. Поэтому вам сейчас и передаю знак внимания мистера Крайтона. Еще помните момент, когда ваш разговор с Байроном прервался из-за моего вмешательства? Я тогда стал активно стучать в дверь. Это была не случайность. С тех пор, как вы во второй раз появились на нашем горизонте, мы установили в кабинете Байрона прослушку. В тот день мы с миссис Крайтон слушали вас, и, поняв, что ваш разговор зашел слишком далеко и становится опасным, мне пришлось вмешаться, из-за чего позже молодой мистер Крайтон весьма неделикатно обошелся со мной. Я слушала самодовольные бредни увлеченного безумца лишь наполовину так как в эти секунды мои мысли были всецельно сосредоточены на незаметном выбрасывании конфет и еще на записке, которую я оставила перед своим выходом из дома. Все решат, будто я уехала. Значит, искать меня никто не станет. Как долго все могут верить в то, что я смогла уехать из города без Берека? Из-за этой дурацкой записки мой труп не смогут найти до того, как он начнет разлагаться. Неужели меня будут хоронить в закрытом гробу? Будут ли хоронить меня вообще? Мысль о том, что меня в принципе могут не похоронить, ведь есть серьезная вероятность того, что мои останки никогда не обнаружат, заставила меня резко остановиться. Мы как раз взошли на самый верх холма, который неожиданно предстал перед нами обширной плоскостью. Мои мысли, всегда путающиеся во время сильных переживаний, начали хаотично смешиваться в истерический клубок ужаса. «Как же так?» Мои родители не смогут прийти ко мне на могилу. Астрид, Маршал, Грир, Грация, их дети, мой ребенок и даже Пенелопа с Оливией. Никто никогда не узнает, что со мной случилось. Моя семья сможет ухаживать за могилой моей умершей в младенчестве сестры, а у меня не будет даже могилы, которую они смогут посетить. Но это несправедливо. Страшнее всего остаться в одиночестве после смерти» ведь до сих пор я даже не подозревала, что подобного можно бояться. «Природа!» — вздохнул Ричард. Запрокинув голову, он посмотрел на серые небеса, подбираемые высокими макушками деревьев. Шум крон деревенских сосен, оранжевые листва. Красивое место, чтобы попрощаться с жизнью. Точно лучше прибрежной парковки. Сделав отсылку на убийство Ванды Фокскасл, Ричард, все это время стоящий на безопасном от меня расстоянии, вдруг достал из внутреннего кармана своего пиджака маленький черный револьвер неужели все это время он опасался вероятности того что я нападу на него а почему бы и не напасть отберу пистолет выстрелю и что потом лордес услышит выстрел и не увидит возвращающегося из леса лесоподельника все поймет уедет на машине или если вдруг у нее тоже окажется при себе пистолет выстрелит в меня в результате она сбежит окажется в руаре раньше меня И непременно отомстит мне. Зная, что я во что бы то ни стала, обнародую ее грязные секреты. Она доберется до Барека раньше меня. Нет, я не могу рисковать Бэрэком. Она пообещала, что не тронет его. Чего стоит ее слово? Неужели она стоит моей жизни? Неужели моя жизнь настолько ничтожна, что может равняться весу слова безобразной души чудовища? Убийца щелкнул затвором револьвера. Знаете. «А я ведь сегодня изменяю себе», — с серьёзным тоном начал он. «Взял другое оружие, чтобы всадить в вас пулю другого калибра, и стрелять я буду вам не в сердце, как предпочитаю обычно», — так решила Лурдос. «Она считает, что мне пора изменить почерк, чтобы вашу смерть не приписали ставшему настоящей знаменитостью в Руаре больничному стрелку. Ничто не укажет на то, что вас убил он. С вами все будет по-другому. Другое оружие — другая локация. Стрелок ведь никогда прежде не вывозил своих жертв за пределы города. Не переживайте. Я дам вам знать, когда соберусь в вас выстрелить. Пока что еще не время. Пожалуйста, пройдите вперед и остановитесь возле вон той ямы». Он указал куда-то вперед, и я вдруг увидела большую дыру в земле. Здесь и вправду находилась яма. На негнущихся ногах, не понимая, что творю, я направилась к обрыву. И почему-то вдруг подумала о своем новеньком ярко-красном пальто, в которое сейчас была облачена. Насколько отчетливо на нем проступят следы моей красной крови. Остановившись напротив ямы, я невольно начала оценивать ее. Глубиной она была около 10 метров. Ее периметр был небольшим. Все ее дно было устлано ковром из свежих и старых опавших листьев ярких оттенков. Значит, мое тело найдут здесь. «Только бы нашли». «Неплохое место, чтобы умереть, не так ли?» Раздался позади меня мужской голос. Нашел его во время любительской охоты, на которую ходил в начале сентября в сопровождении местных егерей. Место запомнилось, а теперь и пригодилось. «Не оборачивайтесь!» Неожиданно резко и даже со злостью выпалил он, как только я захотела обернуться. «Стойте лицом к яме и слушайте!» На сей раз тон его голоса прозвучал неожиданно спокойно. И я вдруг отметила, что подобные перепады настроения только что наблюдала у Лурдас: «Помните нашу первую встречу?» «Я отлично ее помню». Он явно ударился в самолюбование, а значит, скоро ударится и в смакование текущего положения дел. В «Вашей машине сломался мотор, и я починил его теми самыми руками, которыми убил вашу лучшую подругу. И вы были мне благодарны. Я тогда сказал вам, что попробую вам помочь». А в конце еще сказал, что у вас не больше пары-тройки недель до момента наступления остановки сердца. Естественно, я тогда имел в виду не конкретно ваше сердце, а всего лишь мотор вашего автомобиля. Кто бы мог подумать, что эти слова окажутся вещими? Вы тогда поблагодарили меня, а я ответил вам банальным не за что. Но вы настояли на том, что благодарить меня есть за что, потому как я буквально спас вас. Подумать только, какая тонкая ирония. Я поежилась, решив, что следующим, что я услышу, будет выстрел. Но он вдруг продолжил говорить. «А помните нашу следующую встречу? Во второй раз я уже знал, кто вы такая и что вскоре мне предстоит сделать с вами. Отнять у вас целую жизнь. Я пожелал вам успехов и, улыбнувшись вам своей самой приветливой улыбкой, сказал вам, что вы везучая, раз уж вам досталось сразу два хороших проекта». «Тогда я ещё не знал, что миссис Фокскасл станет второй жертвой. Должны случиться ввиду вашей удачливости. Но теперь и в тех словах я вижу предзнаменование. Особенно в последних словах, сказанных мной вам в тот день. Вы помните их? Нет, не оборачивайтесь». Он снова разозлился. Стоило мне только слегка повернуть голову в бок. И тут я поняла, что этот человек как минимум двух своих жертв убил выстрелом в спину. Он не желал стрелять в виде лица. Я вам напомню, мисс Холт, что именно тогда я вам сказал. Я сказал вам, что раз вам повезло дважды, значит, вам может повезти и в третий раз. Скажите, вы готовы проверить свою удачливость в третий раз? Всё, мы подошли к финалу. Поняв это, я вдруг одновременно поняла еще одну очень важную конкретно для меня вещь. Если обернусь, это станет последним, что я смогу сделать в своей жизни по собственной воле. Станет запечатлением моего последнего действия, моей воли. А не волей моих убийц. Значит, так тому и быть. Даже не подумав отвечать на вопрос убийцы, я резко обернулась и уже в следующую секунду услышала, как лесную тишину разрывает пополам пугающий громкий звук выстрела. Я мгновенно ощутила, как вниз моего живота врезалось нечто небольшое но очень мощная, однако я не успела осознать произошедшее до конца, потому как в момент, когда это нечто врезалось у меня, я все еще оборачивалась, и моя нога неожиданно сорвалась вниз. Я так и не поняла, что именно в итоге повлияло на мое падение. Сорвавшаяся нога или врезавшаяся вниз моего живота пуля. Перед тем, как ничего не стало, перед тем, как все превратилось в ничто и серый свет дня перекрылся непроницаемой чернотой бездны, Я успела подумать мысль, которая стала для меня последней. «Байрон, как же он будет жить, не зная?»